Глава двадцатая Когда Алексей вошел в заднюю комнату автомастерской, там были все, кроме зубочистки и толстяка Теодора. Все склонились над столом, глядя на что-то. — Что тут у вас? — спросил он. Мирон подозвал его взмахом руки. Алексей подошел к столу и увидел мятый лист бумаги. Мирон разгладил его со словами. — Смотри, что принес нам Василий. Алексей прочитал написанное. Что? Семена медленной смерти в наших норах. Мы покараем крестоносцев. Иншалла. Святые воины теперь наши товарищи. О да, мы разнесем заразу стригалей по городам. Чертова загадка. Откуда она взялась? Василий поднял свою культю с подколотым рукавом. Во время демонстрации ко мне подошла шальная баба, одетая как школьница. Ее потом отделал полицейский, но она успела мне сказать, что Тедеску оставил для нас это пророчество. Йорга сказал, — Согласен с Алексеем, что это загадка, но как мы ее решим? — Обмозгуем вместе, — сказал Мирон. Ясон Тедеску был мой товарищ. Я всегда знал, как он думает. Строчка про наказание крестоносцев и Иншалла. Божья воля у арабов должна означать союз с МЕК, который задумал Тедеску, о чем сказала алексею майор Фатима Саид. — Согласен, — сказал Йорга, — но что это за семена медленной смерти в норах, и что еще за зараза стригалей? Майор Фатима сказал алексею что у них спрятано оружие в тоннелях под Ирако-Иранской границей, — сказал Василий. «Значит, главное, что, — сказал Алексей, — должно означать оружие для операции зубы дракона?» Мирон кивнул, постукивая костылем по ботинку. он знал, что я пойму. До Второй мировой наши деды были пастухами. Многие, кто с триковец заболевали. Это оружие медленной смерти». Василий нахмурился. «Овцы!» Мирон покачал головой. «Перхоть от овечьей шерсти содержит споры сибирской язвы». Алексей впечатал кулак в ладонь. «Если использовать сибирскую язву как оружие, можно убить сотни тысяч». «Мы знаем города, где с давних пор находятся спящие агенты Тедеску, сказал Василий. «Теперь мы передадим маджахетское оружие массового поражения». «Но мы не знаем цели», — сказал Йорга как и способ распространить сибирскую язву. — Это точно не все послание, — сказал Мирон. — Ты должен вытянуть остальное из нее, сынок. Сумеешь? Алексей не успел ответить, когда послышались тяжелые беспокойные шаги и в комнату ввалился запыхавшийся, вспотевший Теодор. — Слишком поздно, — выкрикнул он. — У тебя такой вид, словно за тобой черти гонится, сказал Йорга. Эта чертовка Ники засветилась. Алексей, ты должен избавиться от нее сейчас же. Что ты несешь?» Теодор достал диск. «Твоя драгоценная Ники подставила нас». «Не понимаю. Она помогла мне ограбить банк. Мы отметили ее именины. Я уверен, она предана нашему делу». «Она, может, и предана, сказал Теодор, жуя шоколад. «Но она раскрылась». «Не понимаю. Ограбление и побег прошли чисто». Твоя чистая подружка стала телезвездой. — Каким образом? Мирон махнул костылем Теодору. — Давай, показывай. Теодор подошел к стойке, отодвинул инструменты и вставил диск в плеер. Камера наблюдения перед банком сняла лицо Ревен. — Не может быть! У нее шлем с темным визором. — Ты был так занят делом, что не заметил, как она геройствовала. Смотри. И тогда... Он увидел, как Ники соскочила с Харлея и бросилась ловить ребенка. Мальчик стал молотить руками и сдвинул темный визор, открыв ее лицо. «Уже завтра», — сказал Василий, — «Интерпол распространит ее фото по всему миру, и они проведут цепочку от ограбления банка к нам». Мирон отшвырнул костыль на пол и плюхнулся в кресло. «Алексей, я знаю, ты считаешь ее своей женщиной». Она слишком много знает. Нельзя, чтобы она попала в руки Элиады. Мне нужно время, чтобы вытянуть из нее остальные пророчества Тедеску. Уже слишком поздно. Мирон топнул здоровой ногой. Ты видел запись. Мы не можем рисковать, чтобы они через нее вышли на нас. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Как ты спланировал взрыв в Пирее? Я устанавливаю детонатор. Она подгоняет фургон к международному пассажирскому павильону. После взрыва мы бросаем фургон и возвращаемся на Харлее. — План меняется, — сказал Мирон. — Бомбу отвезет и взорвет зубочистка. — Почему, Дмитрий? — Это последняя миссия Ники. Я сброшу таймер, чтобы ускорить взрыв». «Но зубочистка может пострадать», — сказал Йорга. «С самого 17 ноября вы двое были как братья». «Почему теперь он должен умереть?» — спросил Алексей. «Он тоже поддался чарам Никки. Это делает его ненадежным. Он будет счастлив умереть как мученик». «Возможно», — пробормотал Йорга, — «если бы ему дали выбор». «Ты оспариваешь мое решение. Может, хочешь быть вожаком?» Йорга покачал головой. В этом есть ирония, что он умрет от рук своих товарищей. Отец, неужели нельзя по-другому? Ники ужасно боится огня. Смерть есть смерть, что так, что эдак, — сказал Мирон. Если ее схватят люди Элиады запытают ее, и она предаст нас. А может, они даже вытянут из нее пророчество Тедеску? Я буду милосерднее. Я сброшу таймер на три часа дня. Мирон вскинул кулак. Остальные присоединились. Алексей тоже, но на миг позже других. Он понял, что отец это заметит. Мирон ничего не скажет, но как-нибудь проучит его. Даже когда он был мальчиком, его больше мучило ожидание наказания, чем само наказание». Мирон был холоден, как лед. Насладись ей сегодня как следует, сын. Завтра будет ее последний день на земле. За годы он хорошенько прочувствовал на себе обоюдо-острый клинок отцовской власти. С одной стороны — кипящая ярость, с другой — ледяная решимость. Алексей напрягся, пытаясь выразить свои чувства в словах, но смог произнести лишь «Да, отец». Однако он не пошел сразу к себе домой, а направился в таверну. Алкоголь поможет ему овладеть женщиной, которую он полюбил. Первый и последний раз.